Подложив под голову голубой жилет и Ипполит Матвеевич смотрел в окно Там, за окном, по кривым переулкам Мимо крошечных московских садов Проносилась гербовая карета В черном ее лаке Попеременно отражались кланяющиеся прохожие Кавалергард с медной головой Городские дамы и пухлые белые облачка Громя мостовую подковами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 Знаменитый гусар-схимник. Он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить о прелестных прошедших временах. Но он не знал, кто проезжает перед ним в образе кучера, да и кучер вряд ли захотел бы говорить с ним о прелестных временах. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлёстывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем осенизационный подотдел «Сим».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 — Нет, простите, повреждение я получил на работе с... — Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из Театра Колумба? Да — Да-да, когда за нами гнался сторож. — Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора? Я ударился коленной чашечкой о мостовую. — Не беспокойтесь, при теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют. Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений. — Как нехорошо лгать в таком юном возрасте! — с грустью сказала стаб Придется, киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей. И ничего-то вы толком не умеете. — Почему нам пришлось бежать из театра? — «Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке, как часовой, не двигаясь с места! Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. А изнуренковский стул кто изгадил так, что мне пришлось потом за вас отдуваться?» «Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кабеляжа. В вашем возрасте кабелировать просто вредно».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 «У меня осталось 60 рублей. У вас сколько?» «Ах, я и забыл! Ваши годы, девичья любовь, так дорого стоит!» «Восстановляю! Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». «Не забудьте надеть фрак!» «Если стулья еще на месте, их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем!» «Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии...»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 А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кабеляж, где уже катавали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках собачья радость и ботиночках Джимми. Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар», между булочником Филипповым и булочником Елисеевым. Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, потому что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских. Они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона Томского с первого большого междугороднего матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, боязливо косясь на милиционера, но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен. Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу, в крохотных обжорочках –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 Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал. Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о и высыпал в толпу, ожидающую трамвая, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер шесть — Уже взвился занавес, и старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем, только под звуки дуэта «Слыхали львы». Было уже поздно. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулки в вестибюль театра Колумба.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 Ведь без билета не пустят. вы пошляк! В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане, их, как можете заметить, подавляющее большинство, обращаются непосредственно в окошечко администратора. И действительно, перед окошечком кассы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 редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов Ассоциации Теа и Кинокритиков, Общества слезы бедных матерей, Школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортенбраса при Умслопогасе. Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фартинбрасовцев и, крича, «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно, и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Да — Да! — кричал он. — Да! Да! 830 он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить. — Да! Театр Колумба! — Ах, это вы, Сегидилья Марковна! Есть есть! Конечно, есть! Бенуар! — Абука не придет? — Почему? — Грипп. Что вы говорите? — Ну, хорошо. Да-да, до свидания, Сегидилья Марковна. — Театр Колумба. — Нет, сегодня никакие пропускания действительны. — Да, но что я могу сделать? Моссовет запретил. — Театр Колумба. — Как? Михаил Григорьевич? — Скажите Михаилу Григорьевичу. что днем и ночью в театре колумба его ждет третий ряд места у прохода рядом со стапом бурлил и содрогался мужчина с полным лицом брови которого беспрерывно поднимались и опадали какое мне дело говорил ему администратор хунтов это был человек созвучной эпохи не гордый скороговоркой просил контрамарку никак сказал администратор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 «Нет, не дам! Вам что, товарищ?» Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал. «Поймите же, Яков Менелаевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных компози...» «Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, «Мини-Лаевич нашел для Хунтова место у самой люстры». «Скорее!» — крикнула на стапу. «Вашу бумажку!» «Два места», — сказала Стап очень тихо. «В партере». «Кому?» «Мне». «А кто вы такой, чтобы я вам давал места?» «А я все-таки думаю, что вы меня знаете». «Не узнаю».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 И, машинально выдавая пропуска счастливым тео и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме,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 Существовал он второй год и жил главным образом летними гастролями Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах Свистнула флейта и занавес, навивая прохладу, расступился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 загремели степан повторил под делая новый прыжок но так как степан стоящий тут же и одетый в барсовую шкуру не отвлекался подкоесен трагически спросил что же ты молчишь как лига наций очинная чемберлена испужался ответил степан почесывая барсовую шкуру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 В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоки начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Ха Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть на публику. Но Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и в мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью «Я хочу под колесина»,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 В особенности яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом. Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительные. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лаке под колесин. Качкарёв с Фёкла спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает у Германии, на кружках эсмарха сыграли отходную и занавес, навивая прохладу, захлопнулся. «Я доволен спектаклем», — сказал Остап. Столь я в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на него гукаться...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 и долго еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека созвучного эпохи. «Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов...» «Ну, — сказала Остап, — вам, кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний».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 Автор спектакля и главный режиссер Ник Сестрин прогуливался с женою по перрону. Под колесин с Качкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских. Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершали уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась —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 «Ну, пойдем и мы», — сказал стаб И Полит Матвеевич покорно повернулся. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком. «Безенчук!» — сказал он в крайнем удивлении. «Ты как сюда попал?» Безенчук снял шапку и радостно остолбенел. «Господин Воробьянинов!» — закричал он. «Почет дорогому гостю!» «Ну, как дела?» «Плохи дела», — ответил гробовых дел мастер. «Что же так?» «Клиента ищу». «Не идет клиент». «Нимфа перебивает». «Куды ей? Она меня разве перебьет?» «Случаев нет». «После вашей тещеньки один только Пьер и Константин перекинулся». «Да что ты говоришь? Неужели умер?» умер и полит матвееич на посту своем умер брил аптекаря нашего леопольда и умер люди говорили разрыв внутренности произошел а я так думаю что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал ай ой ай ай бормотал иполит матвеич ай ой ай ай ну что ж значит ты его и похоронил я и похоронил кому ж другому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 හොි